Андрей, смущаясь, пожимал плечами. Среди белодня стало темнеть. Дождь хлестал, как сумасшедший. Веселый разговор по неволе помёрк, мало-помалу пришёл опять всё к тому же, к матёре, к её судьбе и судьбе материнцев. Дарья, как обычно, решительно и безнадёжно махнула рукой: «А ничего не жалко стало». А жалко то, пуди как не жалко, начал Афанасий и умолк. Сказать было нечего. Ой, старые вы пустохваты, пропаду на вас нету. Отстав от Андрея, вдруг вцепилась в разговор Клавка, будто ожгли ее. Нашли, над чем плакать, и плачут, и плачут. Да она вся на зимом провоняла, матера ваша. Дыхнуть нечем. Какую радость мы вы тут нашли. Кругом давно новая жизнь настала, а вы все как жуки навозные, за старую хватаетесь. Все какую-то сладость в ей роете. Сами себя только обманываете. Давно... Пора сковырнуть вашу матерую и по ангаре отправить. Афанасий же первый и ответил, задумчиво поджав голос, словно и не к лавке отвечал о себе своим сомнением. Хошь по старому, хошь по новому, а все без хлеба не прожить. Без хлеба ли сидим, вон свиней уже на чистый хлеб посадили. Покеда не сидим. Ну, горлодерка ты, Клавка, вступила, опомнившись Дарья. Ну, горлодерка, откуда ты такая взялась? У нас в матерых таких раньше не было. Раньше не было, теперь есть. Да вижу, что есть не ослепла. Вы как с Петрухой-то, вот с Катериной не смыкнулись? Ты, Катерина, не слушай, я не тебе говорю. Как это вы на по всю пору живете? Он такой же, два собака, пара. «Нужен он мне, как собаке, пятая нога!» — дернулась Клавка. «А ты, мудак, прямо сильно нужна!» — обидела в свою очередь Катерина. «Вам что тут жалеть, а чем плакать?» — наступала Дарья. Она одна, как за председательским местом, сидела за столом и, спрашивая от обиды и волнения, дергалась головой вперед, точно клевала. Синенький выцветший платок сползал на лоб. «У вас давно уж ноги пляшут. Куда кинуться? Вам что матера, что холера?» Тут не приросли и нигде не прирастете. Ничего вам не жалко будет. Такие уж вы есть, обсевки.